После ухода дочери Эмма Леонидовна вдруг обессилила, точно пар спустила. Чувствуя совершенную разбитость и опустошенность, позвонила на работу, отпросилась, легла в постель. Только хуже злые мысли, как пчелиный рой, кусают со всех сторон. Встала, пошла в комнату дочери, стянула постельное белье, оскверненное пришельцем, заправила тахту усадила к стенке игрушки. С каждой из них связаны теплые семейные истории, которые Нина, ничтоже сумняшися, отбросила. Состояние Эммы Леонидовны было похоже на болезнь, внезапную и тяжелую. Нина тоже чувствовала себя больной, ее знобило, чуть не попала под машину, переходя улицу, потому что не замечала ничего вокруг. Пережитый приступ агрессии оставил мутный осадок. Ссора — это болезнь, отравление, отравление души. Симптомы, как после обеда из несвежей рыбы. Но, в отличие от мамы, Нина скорее поправлялась. Она была влюблена. И ее отравление души облегчилось мысленными диалогами с Сергеем, который, гипотетически, находил сотни аргументов в защиту Нины, и когда она входила в институт, тухлая отрыжка почти прошла. У Эмы Леонидовны кроме дочери никого не было. Поплакаться подруге Нине, конечно, можно. С другой стороны, не следует забывать, что мать Вани воспримет поступок Нины как оскорбительное предательство ее сына. Кого в данной ситуации утешать и успокаивать? Еще вопрос. Эмма Леонидовна была одинока в своем горе, и поэтому в ее сознании горе разрасталось до космических величин. Когда перед мамочкой с визгом затормозил жигуленок, из окна высунулся водитель и обругал мамочку. Двойняшки испуганно съежились, чуть не убились. Болтушка Женя безмолвствовала, переваривала ссору мамочки и бабушки Эммы. Шура привыкла, что сестра что-то глупое брякает, а она, умная и трезвая, критикует. Первой заводить разговор оказалось сложно. Но тягостное молчание сестры на Шуру действовало еще хуже. Хотелось полемики, словесной баталии, а это недотепа, как в рот воды, то есть около плодных вод набрала. «Что особенного?» — как бы саму себя спросила Шура. «У наших предков пятьдесят на пятьдесят». И заткнулась, ожидая, что Женя поинтересуется, о какой статистике идет речь. Но сестра не откликнулась. Пришлось самой пояснять, развивать мысль. «Пятьдесят на пятьдесят в семьях принимали избранника или избранницу с распростертыми объятиями, или в штыки». Какую страну, эпоху не возьми. Везде одинаковая картина. Что у бедуинов, что у монголов, что в Испании, что у тефтонов. Евреи, славяне, германцы, индейцы — нет отличия. То свекровь невестку поедом ест, то тесть зятя гнобит. Бабушка Изольда с бродячим циркачом сбежала, Не так уж она акробата любила, просто не выдержала занудства бабушки Берты. И вдобавок дедушка Стефан, свекор называется, все норовил в темном углу зажать и под юбку залезть. А в Калужской деревне дедушка Евдоким и вовсе зятя топориком по темечку огрел. Раздражал его зять до красного марева в глазах, потому что был ленив и вечно носом шмыгал, сопли втягивал. Из-за убийства сопляка великовозрастного жизнь дедушки только наладилась. В ссылке дедушка Евдоким женился на Тунгуске, настрогал семь тунгусят и был счастлив. Так что не угадаешь, как карта ляжет. Чего ты молчишь? Язык проглотила, которого у тебя нет? Или слезы льешь, которым неоткуда капать? Женька, не молчи! Просительно пробормотала Шура. Ты не померла? Еще отравишь меня трупным ядом?» «Я страдаю», — прошептала Женя. «По причине?» «Чего ты хочешь, скорбная?» «Хочу, чтобы все люди жили счастливо и любили друг друга». «Так не бывает. Тогда человечество превратится в стадо меланхоличных кастрированных животных. Или мир станет копией сумасшедшего дома, в котором заправлял дедушка Вадим». Он был гениальным химиком и одним из первых русских врачей-психиатров. Шура обрадовалась тому, что сестра оживилась и ринулась в словесный бой. Это еще вопрос, как у дедушки Вадима обстояло с головой. Изобрел средство, которое превращало буйных, умалишенных вечно радующихся детей. И поил этим наркотиком всех больных без исключения на людях опыты ставил. В его клинике пациенты с застывшей улыбкой на лице и негой во взоре друг с другом в ладушки играли, но при этом испражнялись в штаны, как младенцы, их ныкали, когда задерживалось кормление. Процесс медицины невозможен без опытов. Наш ацтекский дедушка Кетцаль никогда бы не стал выдающимся жрецом-целителем, если бы в детстве не потрошил лягушек и тайно не резал мертвецов. Когда дедушка Рустам, папочкин папа, приехал в Мексику и смотрел в музее на археологические каменные головы, пособие по трепанации черепа, ему и не невдомек было, что их приказал изготовить далекий предок. — Не сбивайся, не уходи от темы, вечно тебя в сторону относят. Кто чего про своих предков не знал и не знает — отдельная статья. Да ничего они не знают. Помнят маму, папу, дедушек, бабушек. В лучшем случае о прадедах слышали. Как будто до прадедов только обезьяны были. — Не уходи от темы, — вернула упрек Женя. — Я все о том же. Мы горевали из-за того, что бабушка Эмма не оценила поразительных достоинств нашего папочки. Ведь ты, Женька, горевала? Признайся. Кому будет приятно, если мамочку поставят между двух огней? По большому счету на женщинах держится человечество. Мужики, конечно, аэропланы изобрели, и стиральную машину, закон сохранения энергии открыли, органическую химию на службу поставили, войны выигрывали, на самую высокую гору поднимались в океанскую впадину ныряли, а потом у них сосуды как шарики рвались. Да, с завистью вздохнула Шура, но и то женщина — основа всего. И очень хорошо, что мы с тобой, женщины, будем сидеть дома, в созданном для нас комфорте и уюте, воспитывать детей, пользоваться благами цивилизации. Согласна, благо придумали мужчины но по нашей подсказке или требованию». «Ах, как хорошо, что мы девочки!» «Шура, ау, ты чего притихла?» «Не ощущаю», — тихо ответила Шура, а потом повысила голос. «Ну, не ощущаю в себе грядущего удовольствия от сидения перед телевизором с вязанием. Представлю, что я беременна, бр, смотрю идиотский сериал» и вижу пинетки. Лучше вообще не рождаться. Ой, Шурка, вдруг ты нетрадиционной ориентации. Ты чувствуешь влечение к мальчикам или к девочкам? А ты определенно к мальчикам. Шурка, говори, кому тебя тянет. И к тем, и к другим, но по-разному. Мутантка, ахнула Женя и невольно подумала, что у папочки и мамочки будет хотя бы одна правильная дочь, то есть она, Женечка. Подавила в себе хвастливые речи, принялась утешать сестру и рассуждать о том, как исправить Шуру еще до рождения. Шура опечалилась, потому что, когда в тебе хотят исправить то, что тебе исправлять совершенно не хочется, жизнь, пусть еще внутриутробная, становится безрадостной. Женя и Шура могли бы, конечно, припомнить всеядных в сексуальных пристрастиях дедушек и бабушек из древних Греции и Рима, но это до новой эры подобные выкрутасы считались нормой, а сейчас на них косо смотрят.